— Останься, — попросил Каллен, без особой надежды, — ни за что. — А вот ты располагайся поудобнее, — подначила я, удивляясь, как непринужденно прозвучала острота и направилась к двери. Эдвард опередил меня и загородил дорогу. Нахмурившись, я повернулась к окну. — До земли не так уж далеко, да и перед домом почти везде трава. — Ладно, — вздохнул парень, — я тебя донесу. — Как хочешь, — пожал я плечами но, по-моему, тебе стоит вернуться домой. Стоит? Это еще почему? Потому что ты необыкновенно упрям, и наверняка захочешь получить шанс озвучить свое мнение. Мнение о чем? — сквозь зубы процедил он. Решать будем вместе. Извини, но ты не центр мироздания. В тот момент речь шла не о моем маленьком мирке. Раз решил навлечь на нас гнев в альтуре, только потому, что хочешь оставить меня смертной, думаю, твоя семья тоже имеет право участвовать в обсуждении». «Обсуждении чего?» — чеканя каждое слово, спросил Каллен. «Моей смертности. Собираюсь выставить ее на голосование». Глава двадцать четвертая. Голосование. Эдвард, конечно, рассердился, и все же, не сказав ни слова, он взял меня на руки, выпрыгнул из окна, и по мягко приземлился на траву. Кстати, высота оказалась гораздо больше, чем я думала. Ладно, недовольно процедил Каллен, залезай. Посадив меня за спину, Эдвард бросился бежать. Даже после долгой разлуки это казалось совершенно обычным и естественным. Наверное, от подобного отвыкнуть невозможно, так же, как от катания на велосипеде. Дыша спокойно и очень ровно, Каллен бежал по безмолвному темному лесу, И мимо проносились размытые силуэты деревьев, и лишь ласкающее лицо ветер выдавал истинную скорость движения. Влажный лесной воздух не жег глаза, как ветер на площади Вольтерры, а наоборот успокаивал. Вместо ослепительного санцепека ночная мгла, подобно толстому одеялу, под которым я играла в детстве, она защищала и утешала. Вспомнились первые путешествия на плечах Эдварда. От страха я даже зажмуривалась. Надо же, какая глупость. Широко раскрыв глаза, я уперлась подбородком в его плечо и прижалась щекой к шее. Скорость просто потрясающая, в тысячу раз лучше, чем на мотоцикле. Повернув голову, я прильнула губами к холодному мрамору кожи. «Спасибо», — отозвался Каллин. «Значит, все-таки поняла, что не спишь?» Я засмеялась. Мой смех прозвучал так легко и беззаботно. «Не совсем. Скорее, наоборот, не хочу просыпаться. Только не сегодня» я верну твое доверие обращаясь скорее к себе пробормотал калин чего бы мне это не стоило тебе я доверяю заверил я а сомневаюсь в себе будь добра объясни эдвард побежал чуть медленнее я поняла это потому что стих обдувающий лицо ветерок и догадалась дом близко неподалеку во тьме уже слышался плеск реки ну начала я подбирая нужные слова сомневаюсь в собственных силах в том, что достойно тебя, что смогу удержать. Во мне нет ничего привлекательного. Остановившись, Калин поставил меня на землю, но из объятий не выпустил, а напротив крепко прижал к груди. — Твоя власть надо мной вечно и нерушима, — прошептал он, — можешь не сомневаться. — Как же мне не сомневаться? — Ты никогда не говоришь, — прошептал он, — что? — Что тревожит тебя больше всего? «Попробуй угадай». Вздохнула я и, потянувшись, коснулась его носа кончиком указательного пальца. Каллин кивнул. «Получается, я хуже Вальтуре», — мрачно произнес он. «Что ж, наверное, заслужил». Я закатила глаза. «Максимум, на что способны Вальтуре, — это убить меня». Напряженный, как струна, Эдвард ждал дальнейших объяснений. «А ты можешь бросить, исчезнуть, пропасть». В Альтуре, Виктория, они ничто по сравнению с этим. Даже в темноте было видно, что бледное лицо исказилось от боли. Надо же, совсем как под взглядом Джейн. Господи, зачем я только сказала ему правду? Не грусти. Коснувшись его прохладной щеки, прошептал я, не надо. Уголки красивого рта будто нехотя поползли вверх, но глаза натужная улыбка не осветила. Как же доказать? — Что я физически не могу тебя оставить, — шепнула. — Надеюсь, хоть время поможет. — Время. А что, идея хорошая. Посмотрим, — милостиво кивнула я. На лице Эдварда отражалась все та же мука, и я решила развлечь его болтовней о куда менее важных делах.